Эпизод 1. Часть 5. Земля. Разные места. 5 минут от начала операции. Великобритания. Международный аэропорт Хитроу. Куэс Джингуджи. Проклятая Кагамимори, которая не смогла нормально убиться об демонов, раз уж не получилось победить. Проклятая Якаин, раскопавшая похищение. Проклятая Цучимикада. Самый сильный клан экзорцистов не может сам сражаться с Аякаси, если те вне Японии. Или хотя бы прислать в подкрепление одну из своих уникальных троек. Да и Юта тоже. Хорош. Взял и согласился. Хоть бы позвонил заранее, а не постфактум. Правда, если честно, Куэс не сомневалась, что одобрила бы каждое действие своего будущего мужа. Хотя бы просто потому, что не участвовать в спасении Кагамимори Тогда, когда участие является критичным. Нет, она бы не отказала. Джингуджи Хима считала, что за последний год стала весьма циничной, да. Но все-таки до настоящего политика ей очень далеко. Не становиться же ей похожей на мать. Вот уж кто-кто, а она точно не брала в расчет эмоции и чьи-то посторонние жизни. Может и хорошо, что они так отдалились друг от друга. Коэс раскрыла телефон и посмотрела на часы. Рейс через полмира должен был начать посадку буквально в течение 15 минут. Время у Ютика уже началось. О том, что потом придется чем-то расплачиваться, Стернер за срочную организацию возможности улететь в Японию, она пока даже не думала: сначала срочные задачи, потом менее срочные. Моторная лодка «Зодиак» на траверзе торгового острова. Северная оконечность. Позывной «Эхо». Полоса берега, зеленая от крон, не слишком густого перелеска от пляжа до скал, стремительно приближалась. Лодка практически летела над волнами, раз за разом ударяясь днищем, а все увеличивающиеся на мелководье волны. Химаре, держась одной рукой за лавку, нацепила наконец, шлем. «Я Эхо, прием!» «Эхо, — говорит крест!» Голосом Сандры отозвался наушник в шлеме. «Вижу тебя на карте. Готовы к высадке?» «Да, это Эхо. На берегу нет демонов и вообще, кажется, никого нет». Гинка уже в шлеме, со специальными прорезями для ушей, усиленно вертела головой. К слову, испытаниям подверглись не только уши. Для хвостов пришлось делать собственные чехлы, составляющие одно целое с нижним слоем брони. Не слишком приятно, но гораздо лучше, чем пропускать через дырку. На испытаниях хвост, просунутый вот так просто, раздавило у основания во время противодействия кинетической энергии пули. Бр. Отлично, после высадки двигайтесь на юго-юго-восток. Судя по характерным заграждениям, часть пленных держат там. Да, Якаин добавляет, что нужно проверить пещеры. Велика вероятность, что ценного пленника могли засунуть в природный бункер или аналогичную конструкцию из бетона, глушить запах вкусной ауры. Как там группа господина? Якаин следит за Браво. Выполняйте свою задачу. Лас поняла, Крест. Химари под забралом поморщилась и высоким прыжком... Едва не перевернув лодку, перелетела через полосу прибоя. Гинка приземлилась следом. Не останавливаясь, Аякаси из спасательной группы рванули на юго-восток. Пристань в бухте торгового острова. Основная штурмовая группа, позывной «Браво». Первые ответные выстрелы зазвучали, когда до набережной оставалось метров 300 или, если по армейскому методу, конвертации пространства-времени, то буквально за десяток секунд. Выстрелы были явно не прицельные и из ручного оружия. У самого берега было совсем мелко, и потому два длинных причала из досок послужили отличными пандусами, куда прямо с ходу запрыгивали маги и демоны, не дожидаясь, пока зодиаки оттормозят. Запрыгивали и отправляли куда-то вперед заклинания, неприцельные по площадям. До того ауры были максимально свернуты. Что же, наши противники наконец получили четко ощущаемую цель. Огонь обороняющихся креп с каждой секундой, а вот и такката пулеметов вплелось в общую какофонию звуков. Поселок демонов-работорговцев на острове состоял как бы из двух частей. Части домов, складов и прочих сооружений. Была выстроена непосредственно у пристани. Это коробки из материала, похожего на пластик, в 1-2 этажа, а кое-где и просто навесы. Местами даже с претензией на какую-то отделку. Кирпичными были только некоторые фундаменты, выглядевшие довольно старыми. И, естественно, вся эта красота простреливалась насквозь. Тем более, что больше половины сооружений уже и так представляли из себя руины. Некоторые горели. Обстрел Нурсами оказался эффективен. Ах да, мелочь. Разбросанные тела или фрагменты тел, исходящие посмертным дымком. Хотя, конечно, кто-то выжил ненадолго. У причалов стояло всего одно судно. Что-то вроде большой моторной яхты, снежно белый невооруженной и пустой. Ушлый и, похоже, весьма опытный в деле получения трофеев «Палладин» уже успел выделить призовую команду из числа матросов с корабля. До дальней от воды границы поселка мы добирались очень быстро, и вот там нас прижали. Эхо. Химари, стой! Гинка, в отличие от кошки, почти сразу перешла на свою звериную постась. Защищаться пока было не от кого, а чувствительность в форме волка была куда лучше. Правда, вся электроника тоже оказалась на той стороне вместе с гуманоидным телом, и потому связь приходилось держать только Баконеку. Еще одна из многих недоработок поспешно реализованного плана. «Мы можем не успеть зайти в тыл», — Некохимя резко затормозила каблуками. «Что там у тебя?» «Запах, девочки!» «Ты ее чувствуешь?» — обрадовалась и удивилась кошка. «Но мы же еще далеко!» «Да нет же! Запах, который просто запах!» Волчица забавно мотнула головой, дёрнув ушами. «Оттуда!» И указала лапой на сплошную стену камня скальной центральной части небольшого острова. Крест. Взгляд Якоин метался от одного монитора к другому. Медленно. Поднятые, наконец, с борта подошедшего на половинном ходу пера квадрокоптеры, Едва-едва догнали тыл штурмовой группы, причем треть дронов уже случайно или прицельно сбили. Нет, понятно, что разведчики были одноразовые, но, наконец, одна из камер оказалась достаточно удачно направлена в сторону частично разрушенных обвалом укреплений. Два дота по сторонам въезда за колючку непрерывно молотили в сторону расположенного ниже порта, скучковавшиеся под прикрытием бетонных блоков, за огневыми точками демоны или держали почти прозрачную пленку защиты, ловя на нее удары стихийной магии, или кидали, кто мог, свои дистанционные удары. Большая часть просто сжимала оружие и еще кое-что, судя по угадывающимся выражениям лиц. «Мари!» Она развернула ноут к помкэпу крестоносца, сейчас дистанционно координирующую бойцов штурмгруппы. «Поняла!» Девушка тут же отвернулась, в микрофон. Крест Зете в квадрат 25. Положите 6 разрывных и 6 зажигательных. Повторяю. Группа Z Группа Z расчета автоматического гранатомета, едва успевшая зачистить трофейную яхту перед прибытием матросов, только заканчивала разворачивать на настиле пирса свой агрегат. Впрочем, мины сериями по две полетели уже секунд через 30. Группа эхо. Вентиляция. Круглый люк почти двухметрового диаметра удачно спрятался от взгляда сверху под каменным козырьком. Он был забран решеткой, а не был сплошным. «Тянет оттуда, даже так чую». Уже опять девушка с ушками Гинко подтвердила слова Химари. И запах свежий. Еще пахнет Аякаси. Там их много. Крест. Это эхо. Обнаружили вход в пещеру. Есть следы строительства. Это крест. Эхо. Будьте предельно осторожны. Браво обнаружила следы старых построек. Возможно, военный объект времен войны на море. Запах свежий. Они не могут быть далеко. Вмешалась волчица. Вас поняла. Действуйте по плану М5. Как поняли? М5. Вас поняла. Держи. Непривычно серьезная, охранно-розыскная Айакаси протянула Химаре два цилиндра, на торцах которых были грубые блоки управления. Клавиши, провода, дисплей. «Я буду ждать тебя на берегу у лодки. Будь осторожна. «Это ты мне? Да кто там со мной сравнится?» За триплексом забрала, оскалилась Бакенеку. -э Гинка лишь кивнула и канула в заросли. «Кошка же...» Одним прыжком взлетела на развилку дерева, пристраивая устройство, и настроила таймер на 5 минут. И вокруг нее развернулся километровый мистический дом. Крест! «Ха, сплошное мясо. Хорошие профи у вас работают. Один из дотов чадно горел. Мина удачно нашла в крыше укрепления слабое место. Второй дот подавила совместной магически-стрелковой атакой Дегис и Мамочи. Последний из антиматериальной винтовки просто раскрошил один из блоков, засыпав амбразуру. А еще мины повалили забор с колючкой. Группа «Браво». «Вперед, вперед, быстрее! Шевелитесь, пока не задница!» «Амакава, кто из твоих может скрипить завал?» «Не Зочи сможет, облить и слегка подморозить!» Не сбить дыхание даже под амулитизацией было не так-то просто. Сказывалось тяжелое снаряжение. Что-то не так? Их слишком мало, и гребаные эхо нашли вход в укрепрайон времен мировой. Пёрышки, походу, удачно привалили их к калиточку, и они в любой момент могут ее разобрать. Поваленные столбы с колючкой, закопченные доты и побитые осколками стены домов-бараков были уже, что называется, дотянуться можно когда, буквально разорвав пластик стены, на улицу выкатился узнаваемой формы танк и сходу долбанул из пушки почти в упор. Группу «Паладина», у которого под ногами рванул боеприпас, расшвыряла как пушинки. Загрохотал спаренный пулемет бронемашины. Группа «Эхо». Последовательно прорезав я с решетку люка, скопированную мистическим домом. Срезав лопасть огромного, застывшего мулежа вентилятора кошка побежала по темным тоннелям, напитав демонической энергией, ставшими желтыми и светящимися глаза с вертикальными зрачками. Дверь? Видимо, будка охраны. Внутри топчаны, тусклый монитор. Мимо. Дверь? Распределительный электрощит? Мимо. Большое помещение с нарами. Оно? Нет, это скорее казарм или что-то вроде. Или это вообще полки склада были. Дверь, дверь, дверь. Думай, кошка, время уже почти на исходе. Группа Браво. Танку делала Зара. Я как раз это увидел. Резко оттолкнувшись от земли, меня мезучи успела повалить и накрыть собой. Она резким ударом крыльев, в которые превратились руки, изменила траекторию полета и выдохнула ослепительно белую тонкую струю даже не пламени, плазмы в моторные жалюзи машины. Поперек туловища, висевшую в воздухе полуптицу, немедленно прочесал очередью недобитый автоматчик, но дело было сделано, броня горела. Выбраться до взрыва боезапаса никто не успел. Аякаси приземлилась на ноги и тут же с криком выронила оружие, одна рука бессильно повисла вдоль тела. Конечно, у крыла же не было защиты. Я не сразу сообразил, что слышу просто дикий мат, причем не по рации. Паладин все-таки уцелел. Правда, ценой превращения в ходячий синяк. Но это не такая большая плата за сработавший нижний слой. А вот электроника его шлема накрылась. И шлем тоже. Нашу броню он не взял, а паромить чужой фактический артефакт я даже и не думал. Хотя бы потому, что мог невзначай сломать. Вообще чудо, что шею не сломал. Рявкнула винтовка кемпера, спрятавшийся автоматчик рухнул со второго этажа. К завалу! Сидзука рывком поставила меня на ноги, но сделать и шага я не успел. Страшная боль в плече почти сразу оставила темноту вместо сознания. Единственное, что я успел увидеть – торчащую из стыка плечевой брони стрелу. Группа Эхо 10, 9, 8. Химари отсчитывала последние секунды работы амулета, влетая в очередное помещение. Опа! Клетки! Раз, два, три. Какие-то капельницы, стол с медицинским инструментом. Даже пила для черепа есть. Бинго! Кошка вскочила в центр помещения, левой рукой перехватывая катану, а правой срывая с ремня автоматический дробовик. Его, услышав план... Всучила Некки Мари и возражений даже не слушала. Там очень крупная картечь и увеличенная пороховая навеска. Можно положить статус слонов за 20 секунд. Или зацепить сверхбыстрого сукиного сына, что влез на борт. У нас после одного такого раза на борту четыре таких. Два, один. Демоническая мана, до того хоть как-то сдерживаемая, радостно ревущим потоком хлынула в Ясуцуну, способную теперь прорезать камень. В мышцы, в мозг, на отсчете ноль одна безумная, но безумно веселая кошка начала свой кровавый танец.